По дороге мы молчали. Я ни о чем его не спрашивал. Мне была понятна их связь с котом. Тарасов же молчал, видимо, считая, что я еще не отошел от того состояния, в котором человека не следует беспокоить. Мы подъехали к пяти углам. Машина свернула на разъезжие и заехала в арку, на которой висел номер дома. Один. У меня... Защемило сердце В этом доме до нашей женитьбы жила Нина с родителями Именно сюда я пришел в семидесятом Знакомиться с будущим тестем и тещей Отец Нины интеллигент, далеко не в первом поколении Был человеком очень своеобразным О чем меня предупредила моя невеста Необходимо понравиться ему с первого захода В противном случае, утверждала Нина Отношения будут строиться очень сложно И я решил прийти на первую встречу с подарком. Причем подарок, по моему мнению, должен был представлять собой какой-нибудь дефицит. Я позвонил своему приятелю, который работал продавцом в пассаже и потребовал в течение дня достать мне дефицит. Какой? спросил приятель. Любой, но к вечеру! Дефицитом оказалась связка пипифакса, именуемого в Советском Союзе сральной бумагой. Победное лицо моего приятеля, который выполнил поручение точно и в срок удержало меня от обличения моих эмоций в словесную форму, накинув на плечо связку, я поехал на разъезжие. Настроение повысили только несколько теток интеллигентной наружности, которые подходили ко мне в метро и на улице с вопросом. «Где вы это купили?» <звы> Мать Нины, сдерживая улыбку, провела меня в кабинет мужа. Он сидел в вольтеровском кресле, уткнувшись носом в какие-то бумаги. «Витя, это жених Ниночки с подарком». Тот посмотрел поверх очков сначала на меня, потом на пипифакс и произнес... «Молодой человек, если бы вы принесли мне ящик коньяка, я бы сказал, упиться можно!» «Упиться можно...» Очень скоро мы стали друзьями.